«Ртутное золото! Глядите же!» — он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. «В ртуте золотистый оттенок. Здесь 90 процентов червоного золота».